Время чё? 30 минут. Что за вырвалось у всех троих одновременно? Майор первым пришёл в себя и зажёг аккумуляторный фонарик, предусмотрительно оставленный под столом. Как вовремя, блин, всё летело к чёрту на рога. Надо быстро принимать решение. Вроде бы ему грех жаловаться, ведь как ни как, именно чрезвычайные ситуации его профессия. А им свойственно случаться тогда, когда меньше всего ждешь. Но почему именно сейчас ядрить, твою мать? Секунды не прошло, а Демьянов уже прокручивал в голове возможные причины конца света. Лампа, выработавшая свой ресурс лампа. Проводка. Верное отключение. Авария. Он поднял микрофон внутренней связи и еще раз вызвал медпункт. Пос номер 1, доложите обстановку. Пункт управления, обстановка нормальная. Голос пожилого электрика показался майору растерянным. Вот только темно, блин. Что будем делать? Оставайтесь на месте, сообщайте обо всех изменениях. Отбой, сказал майор совсем другим тоном. Так уже легче. Электричества нет во всём убежище, а внутренняя линия исправна. От этого и танцуем. Что-то случилось, но не у нас, а снаружи. Демьянов поднял трубку городского телефона, собираясь набрать номер коммунальной службы, но гудков не было. Не было даже треска и шипения, которое обычно слышалось в этом допотопном аппарате. Тишина. Глаза медленно привыкали к полумраку, и вот уже майор мог разглядеть людей, собравшихся за столом. На лице генерала было написано едва скрываемое торжество. Его сопровождающий, которого Демьянов мысленно окрестил адъютантом его превосходительства, бестолково вертел в руках папку с документами. Оба смотрели на него. "Товарищ генерал, электричества нет, городская телефонная связь не работает". Сергей Борисович опустил трубку на рычаг и посмотрел на главу комиссии, лицо которого было подсвечено огоньком сигареты. Что-то даже не строго, а стражайше запрещалось. Не мои проблемы, отмахнулся тот раздражённо. Делайте что хотите, но чтоб дали немедленно. Мне в три уже надо в управлении быть. Я что, похож на чубайса? подумал Демьянов. Похоже, у нас действительно ЧС. Если эта авария на подстанции, то света не будет ещё долго. Он и представить не мог, что его предположение станет пророческим. Семёныч снова вызвал он пост. Отправь Василия, пусть запустит генератор. Фонарь лишний есть? Отлично. Сам поднимись наверх, позвони с мобильного в ЖЭК. Спроси, что у них там стряслось и когда наконец дадут электричество. Да, скажи, объект государственной важности. Бегом, давай. Демьянов поймал себя на том, что не просит по-дружески, а приказывает. «Звоните, хоть патриарху московскому сия Руси!» Процедил сквозь зубы генерал, нервно поглядывая на часы. «Только в темпе, в темпе!» Демьянов на эту реплику не прореагировал. Только невзначай подумал, что в темноте никто бы не заметил, если бы он показал генералу средний палец. На приведение убежища в готовность полагается 12 часов. Они стали ждать. Через долгих 5 минут раздалась трель внутренней связи. Это не у нас, сообщил запыхавшийся дежурный. Света нет во всём районе, а может и в городе, не знаю. И связи никакой. Ни один сотовый не ловит, городские ни у кого не работают. Радио тоже не принимает. У Демьяна во мгновении отлегло от сердца. Значит, его вины нет. И тут же накатило предчувствие нехорошее, тягостное, словно могло произойти что-то в 100 раз хуже, чем приговор или штраф. Либо это дурацкое совпадение, и неисправность на подстанции или обрыв ЛЭП случилась как раз в тот момент, когда они затеяли эту чёртову проверку. Либо это что-то посерьёзнее аварии в энергосистеме Новосибирска. На проспекте какая-то чертовщина. продолжал электрик. Пробка до самого перекрёстка, транспорт не ходит. Пробка? переспросил Демьянов. Ага, подтвердил Семёныч, но тут же поправился, словно вспомнив про субординацию. Так точно. Хотя, какое субординации речь? Он ему не начальник, да и полномочий у него нет. Одна видимость. Хорошо, будьте на связи. Какая на хрен пробка? Всколыхнулся генерал, вслушивавшийся в их разговор. Демьянову было не до него. Его мозг лихорадочно работал, анализируя ситуацию. Нет электричества. Не могут завестись машины. И связи нет. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Если неработающие светофоры ещё можно объяснить неполадками в энергосети, то как же радио, ТВ, мобильные? Почему-то только одно объяснение приходило на ум. скверное. Но Демьянов отогнал его прочь, убедив себя, что дело в особенностях профессионального восприятия. Что должно мерещиться специалисту по неприятностям мирного и военного времени, если не они. Объяснение казалось убедительным, а главное, несло с собой успокоение. Поэтому Демьянов ухватился за него и выбрал в качестве рабочей версии аварию. В этот момент свет зажёгся Но лампы теперь горели тускло, в полнакала. Это вступил в дело автономный источник питания. Проблема никуда не делась и вряд ли состояла в обрыве провода. У него было два варианта дальнейших действий. Остаться на месте и ждать у моря погоды, или отправиться посмотреть все самому. Демьянов выбрал второе. Сидя здесь, он ничего не сможет изменить, а наверху, по крайней мере, удастся получше разобраться в ситуации. к тому же у него уже в печёнках сидел товарищ Прохоров, каждые 5 минут повторявший: "Ну скоро вы там, как будто от этого свет могли дать быстрее?"